Глава 72 Утром, в последний понедельник октября, старший по подъезду гражданин Радлугин, пребывавший в ожидании безобразий, бунтов и разломов земной коры, решил обойти лестничные марши и квартирные площадки. Повод был естественный и государственный. Проверить, у кого можно, все ли перевели часы с летнего времени на зимнее. Сначала он взглянул на часы жены. Стерва, конечно, перевела, не дожидаясь выволочки. Или это сделал ее хахель-колдун. И тогда Радлугин вышел из квартиры. Собственно, он-то желал и даже страждал, коли созрел такой исключительно культурный повод, взглянуть лишь на одни часы Нины Денисовны Легостаевой. В последние недели, к неудовольствиям и мукам Радлугина, Нина Денисовна уклонялась, придумывала причины, деловые, социальные, медицинские, и уклонялась. Теперь же она наверняка лежала, сонная, нежная, с обворожительным телом, под теплым одеялом, забыв перевести стрелки часов, и Радлугин был к ней готов. Но общественная направленность натуры Радлугина не могла не задержать его на близких уже подступах к теплому одеялу у двери квартиры бакалейщика Куропятова. Для Радлугина, увы, и квартиры заблудшего чиновника Фруктова. Дверь к Куропятову чего то не была захлопнута, и из квартиры звучали мужские голоса. Один из них, пусть и полузадушенный, явно был голосом Фруктова слышались и хрустальные перезвоны. До Радлугина, естественно, дошли пересуды о новых странствиях тени Фруктова, и он был обязан иметь о них представление. Коли бы кто застал его у приоткрытой двери, да хоть бы и сам бы колейщик, Радлугин тотчас бы оправдался интересом к положению стрелок на часах. — Ну что вы расстраиваетесь, Анатолий Федорович! — укорял Фруктова или успокаивал Куропятов. И что из того, что вы ощущаете себя тенью или даже призраком? А кто из нас, прошу ответить, не тень или не призрак? Фруктов промычал в ответ Я? Возрадовался Куропятов, это от того, что я упитанный и посещаем плотными дамами. Для них я, может, и не призрак, а для большинства-то людей я именно призрак, в лучшем случае. А в ординарном обыкновении я для них вообще. Никто. Ничто. Да мы всегда жили и живем с призраками и привидениями. И прекрасно. Душа в душу. Кто такие, Наташа Ростова или Анна Каренина? Они и есть призраки. А тем не менее, для меня эта Наташа куда реальнее, чем Надька Чесункова из 109-й квартиры. Ну да, та что, Миховщица. Или 12 Цезарей, описанных Святонием Или Бонапарт. «Или Иосиф Виссарионович?» «Или император Николай со своими детьми и домочадцами?» «Или Распутин?» «Вы говорите, они жили, а вы их видели?» «Вы им в долг давали? Они вам вернули?» «Тот-то и оно! Жили они или не жили? Какое имеет значение?» «Мы с ними живем! Они для нас с вами живее всех живых!» «Кощунственное отношение к текстам пролетарского классика» запечатлелось в мозгу Радлугина. Но некому было о запечатленном доносить. «А Василий Иванович с Петькой? А Штирлиц с Мюллером? А все эти в телевизоре?» продолжал Куропятов и вновь радовался произносимым им истинам. «От них куда больше житейской ощутимости, чем от пенсионеров Уткиных, варящих теперь на даче яблочные соки. Хоть бы самогон гнали! Вы, Василий Афанасьевич, страдаете. И зря. Вот возьмут и сделают вас у нас в подъезде домовым. Нашего-то, говорят, забрали, а вас воплотят. Да что вы так задрожали-то? Чем я вас так взволновал? Вовсе вы не будете самозванцем!» «Давайте я наполню вам бокал. Ну вот, ну вот. Так-то оно вернее здоровье в укрепление. «Нехорошо с утра, но для вашей нервной системы...» «И вернемся к кроссворду. Значит, вопрос такой. Западноевропейский народ, в гербе которого вилка с тремя зубьями и чей философского рода. «Какие шовинистские кроссворды?» — возмутился Радлугин. Более он не желал слушать болтовню Бокалищика и Фруктова, пустозвоны. Им все равно, где и куда обязаны ходить на часах стрелки. Бокалищик Куропятов всегда был подозрителен Радлугину. И теперь с мыслями о заведении в их подъезде домового он стал ему противен. Тоже же мне, философ, распоясался и Фруктова совращает, философ и шовинист. Я ему такого домового заведу!» Однако движение Радлугина к нине Денисовне Легостаевой опять было нарушено. Теперь кто-то спускался над ним по лестнице, не ехал лифтом, что было бы прилично и легко объяснимо, а шел пешком. Шаги его были тяжелые, важные, Радлугину незнакомые. Каменный гость, подумал Радлугин, хотя обувь в гости скорее была подбита металлом. Показалось и обувь ковбойские сапоги, и джинсовый костюм был на незнакомце. А вот головной убор его с кожаным ремешком под подбородком выглядел странно, конус какой-то острием вверх. На острие же дергались электрические змейки. Незнакомец был надменен и еще более подозрителен, нежели бокалейщик Куропятов. Радлугин намеревался преградить ему дорогу, но лишь пробормотал жалко, Не подскажете ли, какой теперь час? Незнакомец не взглянул на Радлугина, а лишь быстро и надменно, никакие часы не достав, произнес. Самое время, уже тепло, но должно быть жарко. Но произнес для самого себя. Радлугин уже не сказал ни слова и продолжил свое будто бы лунатическое движение вниз по лестнице. Да я же видел его, сообразил Радлугин. Это же. Это же был тот самый, обеспокоивший внимание Радлугина бомж, позже назначенный Игорем Константиновичем Связным, дуплом, и принимавший от него, Радлугина, донесение, вот уже два месяца как к ресторану «Звездный», не являвшийся. «Вернулся!» Радлугин бросился было за дуплом вниз, но остановил себя. «Нет, нет!» Дупло был явно ниже... Голову же имел шире, грубее в линиях. Этот словно бы подрос, и лицо его удлинилось. А может, это родственник дупла, младший брат, воспитывался на харчах посытнее и получился утонченнее, красивее и изящнее старшего? Вот только из фронтовства, что ли, выдрузил на голову колпак звездочета? Сейчас же мысли Радлугина составили торт «Наполеон». «Дупло, ездивший в Аргентину делать пластическую операцию...» «Почему в Аргентину?» «Младший брат Дупла, решивший навестить старшего...» «Почему именно здесь?» «Приятель Легостаевой. Ночевал у неё. Только что вылез из-под теплого одеяла. Дурак, что ли, вылезать?» «Хахель собственной супруги. Ну нет, тот хилый и подержанный». «Приезжий брат ночевал на чердаке...» Дупло или брат должны были бы знать, где находится и когда объявится Игорь Константинович, в гражданской опеке и структурном руководстве которого Радлугин чрезвычайно нуждался. Такого рода мысли слоились в голове Радлугина. А что делать, он не знал. Все же он заставил себя подняться в получердаче. Пусто, чисто, никого сюда не заносило. На лестнице, в расстройстве и смятении чувств, Радлугин подошел к окну. Было ему тошно. Дупло ли, брат ли прошел мимо него, не взглянув, не протянув руки, не сказав ему ни слова. Ну и что? Это же все было в целях конспирации. Не из-за чего-либо, не из-за его прорух, а в целях конспирации дуралей. Но и эти соображения не принесли ему спокойствия. Посмотрев в окно, он понял, от чего ему тошно. Черный столб стоял над городом. И ничто ему не мешало и не вредило. И, видимо, не могло повредить. от столба над крышами домов тянулась, кривилась, дергалась гибкая мерзкая рука, прорастала в воздухе к Останкину, к пузырю. Звонить в дверь Легостаевой Радлугину расхотелось. А в среду последней недели октября на Покровке опять случился взрыв с огнем и грохотом. Встряски происходили, но их было немного. Повреждений домов и людских жертв они не вызвали. Позже эксперты сошлись во мнении, что взрыв был направленного действия. А направили его, надо полагать, здоровые природные силы, какие не скажем, в черный столб. Исполинский зловещий столб этот был расколот и зашел сотнями трещин. Но его, слава создателю, не раздробили на глыбы, какие пусть они и из воска могли бы, осыпавшись с высот, произвести погромы домов и людей, а принялись оплавлять, вызвали жар в составах и перевели в газообразное состояние, отчего твердый черный столб снова стал столбом дыма, исходившим из великаньей топки. Дрова в той топке иссякли, а кочегары спились. Дым же, почувствовав скорую погибель, принялся корчиться, раскачиваться, будто в выступлении разметываться, разлетаться в стороны облачками, меняющими формы и часто напоминающими существа из черных сказок, видений и страхов. И они корчились и словно бы истязали себя. При этом слышались вопли, хулиганские выкрики, и словно бы моление о даровании жизни. А вот собаки не выли, некоторые поглупее даже удовольственно повизгивали. Так на глазах у тысяч зевак тянулось часов шесть, пока свирепые ветры Скарского моря не растрепали и не растащили остатки черного столба. Падали на крыши и на мостовые хлопья, черные, серые, фиолетовые, летели обожженные клочки бумаг, Ошметки, осколки, обмылки, огрызки необъяснимых пока происхождений. С ними населению было предписано в общении не вступать, пальцами не хватать, на язык не класть, в закуску не употреблять, подругам вместо цветов не дарить. Жители Москвы уверили, что за время существования самопоставленного столба взятый под государственную охрану пузырь не похудел и искорюжен не был. Естественно, дом на Покровке посетили те, кому надо. Горячих следов в нем никаких не было. Перекрытия остались лежать, только пахло горелым. И какой-то скверностью. Впрочем, скверность могла исходить и от бомжа, обнаруженного в парадном зале второго этажа. Разбуженный бомж для достоверности излагаемых фактов потребовала похмельный стакан. Второй стакан понадобился для открывания левого глаза рассказчика и держания века правом Да, взрыв он ощутил. Но во взрыве не было той решительной категоричности, какая вынудила бы его прекратить сон. Разбудила его тишина. И тогда где-то внизу он услышал удары металла по камню. Били наверняка кирками и ломами. Били с яростью, будто желали взломать гробницу или сокрушить скалу. Он хотел было пойти к трудягам на помощь, но ощутил, что его здоровье подорвано до такой степени, что он может оказаться при каменных работах лишь обузой. Быстро спустившиеся в нижние помещения диггеры не нашли там ни пыли, ни осколков, ни скал, ни гробниц. А Дударев услышал голос. «Пришла пора приводить дом концерна «Анаконда» в порядок».